За второй дверью лес, дремучий, первобытный, северный. Холодный ветер пронизывает до костей. Я Йожус, мой спутник к холоду совершенно равнодушен. Может быть, у него более простой шлем, без кондиционера, бог знает. Зарабатывает он не меньше моего, но, может быть, у него огромная семья? Или Роман и впрямь алкоголик, проматывающий сотни зеленых за считанные дни? За нашей спиной маленький каменный домик. Так выглядят три поросенка с этой стороны. Идем по тропинке, помаленьку отхлебывая из бокалов. Тебе нравится перцовка? Мимоходом спрашиваю и оборотня. Да, сухо и без малейших комментариев. Хотел бы я знать, Роман, кто ты на самом деле. Но это невозможно. Виртуальность жестока как неосторожным. Выходим к реке. Крутой обрыв, схваченный цепким покровом низкого кустарника. Очень сильный ветер, я щуюсь. Небо затянуто тучами. Река не то чтобы горная, но порожистая и быстрая. Вдали вьется стаи каких-то крупных птиц. Не знаю, каких именно. Они никогда не подлетают близко. Над обрывом столик. На нем стоят бутылки и джина, тоника и абсолют пепера. «Еще никелированный термос, в нем я знаю Гринтвейн, вкусный, с корицей, ванилью, мускатным орехом, перцем, калиандром. Три плетеных стула, садимся рядом, смотрим на реку. Красиво!» «Белая пена на камнях, холодный ветер, полный бокал в руке, сизые тучи, клубящиеся над головой, завтра наверняка пойдет снег». Но в виртуальности не бывает завтра. Хотел бы я знать, — делаю глоток, — откуда взята эта река? Места красивее не видел я в своей жизни. Странным тоном произносит оборотень. Вот так всегда у каждого свои ассоции и аналогии. Для Романа явно этот пейзаж что-то означает. Для меня просто красивое место. Ты здесь бывал? В какой-то мере, интересно, что это за птицы, Роман? Гарпии, не глядя, отвечает он, хлоп, его стакан пуст, но он все равно не пьянеет. Как я ненавижу тайну, которая окружает нас, мы боимся друг друга, мы боимся всего, а погода приятная, бросаю наугад, снежное нынче лето. — говорит оборотень, — и смотрит на меня с иронией. Он узнает эту местность. Она отзывается чем-то в его душе. Мне не дано узнать, чем именно. Наливаю себе глинтвейна в тяжелую керамическую чашу, вдыхаю аромат. — Снежное лето? — Ну, пускай. — Нет ничего лучше плохой погоды. — Леня, ты куришь травку? — Роман протягивает мне портсигар. — Нету. — Наверное, он и впрямь алкоголик, наркоман. — Говорят, куда безвреднее алкоголи и табака. — Говорят, что в Москве кур даят. Роман колеблется, но закуривает. — Блин, Надин доводы начинают казаться мне не такими уж безумными. Я пью глинтвейн, Роман курит, а ношу. Минуты через две щелчком отправляет недокуренную сигарету вниз и говорит. — Детская забава, плесни мне вина. Это Глинтвейн. Какая нафиг разница? Теперь мы оба потягиваем горячее вино с пряностями. Роман кивает. Ролес? Я согласно киваю. Ролес — это что-то хорошее. Холодное пиво. Компьютер седьмого поколения. Юная красавица. Удачно обезвреженный вирус. Глинтвейн. Сидим над обрывом. И нам хорошо. Что было в том яблочке? новые лекарства от простуды и очень эффективные роман хмуурется это стоит шесть тысяч это стоит сто -о, -о, о роман меняется в лице давай дождемся покупателя обротенький Вайт. твоя операция тебе решать покупатель появляется минут через десять когда я уже начинаю беспокоиться. Я знал его лишь под кличкой Тёртый, а он меня под прозвищем Стрелок. Покупатель опрятен и неприметен. Простой костюм, не запоминающееся лицо, молодой парень с дипломатом в руке. «Добрый вечер, Стрелок», — говорит он мне. Голос излишне ровен. Тёртый общает через программу «Переводчик». «Доброе утро!» — поглядывая на часы, отвечаю я. «Это взаимная игра. Выяснить индивидуальное время дайвера, определить, в каком часовом поясе тот проживает, — это уже немало. Как я ценю ваш юмор!» Тертый садится на третий стул, вопросительно смотрит на меня. «Урожай созрел. Тяжелые вышли яблочки. Я достаю дискету, кладу на стол». — Честно говоря, я ожидал большей благодарности за подобный труд. — Мы ведь условились шесть тысяч долларов. — Развожу руками. — По вашим словам, большего оно не стоило. — Вы считаете иначе? — Понимаете, господин Шаллербах? — Тертый вздрагивает. — Вы... «Ошиблись как минимум на порядок. Простуда — это мелочь, конечно, но кому нравится валяться в постели с температурой и сопливым носом?» «Мне не нравится». Шалербах тертый, меняется в лице. Теперь это пожилой мужчина с волевой, но нервной физиономией. «Однако я полагал, что слово дайвера свято. Я не отрицаю. Я отдаю вам файл. Щелчком отправляю дискету через стол». Но в следующий раз ни один дайвер не пошевелит ради вас пальцем. Вы нарушаете нашу этику, господин Шалербах. Труд оплачивается в меру его сложности».